События 1905 года. Писать подробно об этой второй волне погромов трудно, слишком сложную связь событий приходится анализировать. Погромы 1905 года проходили на фоне революции, то есть фактически в стране, охваченной гражданской войной. Тут страсти по тройбализму тесно переплетаются со страстями по политике. А евреи, ну, что тут поделать? Евреи в революции 1905 года были самыми страстными агитаторами за свержение существующего строя, самыми активными участниками демонстраций, манифестаций. Рассказывать кратко об этих событиях не имеет смысла, рассказывать подробно значит написать целую библиотеку и всё об одном Киевском погроме. Поэтому я дам только несколько тезисов, отправляя читателя к вполне доступным для него источникам. Везде, в том числе в двух самых знаменитых погромах того времени, В Киевском pogrome 13-20 октября 1905 года и в Одесском pogrome 13-18 июня события идут по одному и тому же сценарию. Первое: начинается революционная агитация, и еврейская молодёжь играет в ней самую выдающуюся роль. В ходе этих манифестаций революционная молодёжь и русская, и еврейская, но еврейской численно больше, чинит насилие над студентами и гимназистами, которые не хотят принимать участие в событиях. Рабочий еврей чинит насилие не только над хозяевами предприятий, но и над теми рабочими, которые не хотят восставать и участвовать в революции. Потом начинается насилие и над остальным населением. Скажем, когда в Киеве схваченных на улице людей заставляют кричать: "Долой царя!" или "Ура революции!". Активнее всех в этом именно еврейская молодёжь. Второе В ходе манифестаций, митингов, демонстраций много раз оскорбляются чувства русского населения. Еврейская молодёжь никуда от неё не денешься, стреляет в портреты царя, демонстративно рвёт их на части, выкрикивает оскорбительные лозунги. Некий рыжий жид просунул свою голову сквозь портрет Николая II и заорал: "Теперь я ваш царь, поклоняйтесь!" Непосредственным же поводом к погрому в Киеве явилось оскорбление национального чувства революционными манифестациями, в которых видная роль принадлежала еврейской молодёжи. Опять именно молодёжь. Некоторые киевляне, охотно прятавшие у себя евреев, не пускали именно еврейскую молодёжь, любопытно. В Одессе то же самое. Тут возили по улицам чучела без головы с надписью "Вот самодержавие". Носили дохлую кошку, собирая деньги на смерть Николая и на похороны царя. В Одессе дошло до криков из толпы при славуте еврейской молодёжи в толпу русских. Мы вам дали Бога, теперь дадим и царя. Теперь мы будем управлять вами. Любопытно, что этот крик, засвидетельствованный множеством свидетелей, современные еврейские историки тоже пытаются отнести за счёт антисемитской публицистики. А почему, собственно? Очень логично, если считать христианство сектой иудаизма и ждать, что царь иудейский станет одновременно царём вселенной. Третье. В ходе революционных событий именно еврейская молодежь проявляла отталкивающую жестокость. В той же Одессе толпа евреев с красными флагами долго гонялась за двумя городовыми. Один убежал через чердак и крышу, другой же с дуру спрятался на чердаке. И его так изувечили калами-топорами и железными палками, что он по дороге в больницу умер. А отрубленный пальцы потом нашел во дворе дворник. Кстати, вот характерный пример русского погрома во всей красе. демонстрация храбрости евреев, добивающихся освобождения своей собственной рукой. Жубатинский и Бялик могут ликовать, а призрак Мардухая радостно плясать хава нагилы на фоне саплемменных пустынь. Возможно, со стороны россиян было нехорошо, неправильно замечать национальность этих преступников. Спорить не буду, но они вот нехорошие такие, почему-то замечали, что евреи ведут себя в революции не так, как русские. Им это по странной причине не нравилось. И погром становился реакцией, скажем так, не самой образованной и разумной части российского населения. Четвёртое. Когда подводятся итоги событий, оказывается, в одной Одессе погибло более 500 человек, из них больше 400 евреев. Но очень многие из них вовсе не жертвы погрома, а активнейшие участники революционных событий, погибшие с оружием в руках. Кстати, и во время всех этих событий происходит то, что я отметил для Кишинёва: чистая, шумная и очень неэффективная еврейская стрельба из револьверов. Да, я обещал дать ссылки на литературу. А о киевском погроме вы прочтёте в книге Шульгина О киевском и Одесском у Солженицына. Как, завопиты но демократически настроенный человек. Разве вы не знаете, что они гадкие антисемиты? Их нельзя читать, нельзя цитировать. Если Буровский рекомендует их читать, он самый злобный антисемит. Если читатель будет читать эти книги, он будет подвергаться антисемитской пропаганде. Ответ прост. Я напоминаю в очередной раз, что никому ничего не должен. Ни одной политической силе. И мне безразлично, какую общественную или политическую позицию занимает тот или иной автор. Меня интересует только как насчёт фактов о авторе. Так вот, сообщаю, Шульгин и Солженицын наиболее объективно приводят больше всего ссылок на источники. Приводимые у Шульгина и Солженицына факты пока никто и нигде не смог оспорить. Вся полемика с ними до сих пор сводилась к воплям, а мы не согласны, но без аргументации. Или к обзывалкам, они антихимиты, то есть к оценке личности авторов, а не написанного им. Мне же глубоко наплевать, семиты они или антисемиты, хорошие, плохие. Так что, если кого-то не устраивает позиция Шульгина и Солженицына, это дело тех, кого она не устраивает и только, но не моё и не читателя.